Мира, гром, любовь на всю голову. Ваш чай остыл, профессор. Глава первая. Евельин Киньяр. Не хочу возвращаться. Здесь так хорошо. В очередной раз вздохнула, и я не желаю уходить из когда-то заброшенного города. Виктор, давай отложим еще на недельку. «Эви, не начинай снова, пожалуйста». Он глянул на меня и обреченно вздохнул. «Да, профессор, я снова буду спорить», — честно призналась ему. После того, как я опустила чашу в источник, здесь стало действительно волшебно. Вокруг щебетали птицы, буйствовала зелень, повсюду распространялся тонкий аромат цветов. По весеннему теплое солнце радовало своими нежными лучами, а легкий ветерок — блаженной прохладой. Даже черви, что теперь жили на небольшом пустенном пятачке, питались дикими зверушками и никого не трогали, став практически ручными. Неделя каникул промчалась очень быстро. Мы с Виктором провели ее в разъездах. Приподнятии одного из архивов выяснилось, что до того момента, как здесь образовался пустошь, территория принадлежала роду Ден Лаосса, и мой мужчина каким-то немного странным способом этого мира вступил в наследство. Я так и не поняла, что там были закристаллы и как они должны были признать его. Просто камни. Вик прикоснулся к ним, но ничего не произошло. И почтенный совет вручил нам бумагу. Может, так и было задумано? Мы посетили несколько больших городов и дали объявление о том, что территория пустошей восстановлена, и теперь цветущий оазис ждет новых жителей. А пока были в дороге, Вик постоянно рассказывал мне что-то новое. И это было куда интереснее занудных лекций в академии. «Недавно мы закончили свое турне и заняли тот самый дом, в котором я встретила Камиллу. Накупили сюда разного, обустроили самое настоящее семейное гнездышко. И теперь мне жутко не хотелось покидать его. Конечно, пока еще тут было пустовато. Но первые жители уже заняли свои дома и обживались на новой территории. Мы познакомились со всеми и помогали им, чем могли. Утром была насыщенная тренировка». Виктор заставлял меня выкладываться по полной, подгоняя крошечными шаровыми молниями. Я успела устать, как собака, и теперь мы наконец позавтракали и лежали в гамаке, подвешенном на большой липе, что росла на заднем дворе дома. Я прижималась к любимому и водила пальчиком по его груди, пытаясь уговорить остаться еще хотя бы на пару дней. Эви не будь как Эйда, этого нана в последний момент корнями уперлась, что не хочет уходить. А мы можем перемещаться сюда хоть каждые выходные, и так уже полтора месяца здесь провели. Ты же все обучение пропустишь, и Маркус не выдаст тебе жетон. Ты ведь знаешь, как важно для мага иметь подтверждение его умениям и навыкам. Ворчал Виктор. Ты за это время научил меня куда большему, чем Академия за полгода. Поджала губы. Какое-то странное предчувствие заставляло меня вести себя не лучше, чем капризный ребенок. Не знаю почему, но я была свято уверена, что возвращаться в академию нам не нужно. Интуиция это или моя больная фантазия, не знаю. Но Виктор сам постоянно повторял, что нужно слушать себя. Может быть стоило бы ему все рассказать, но зная характер этого человека, я точно понимала, что он попытается во всем разобраться сам и обязательно вернется в академию, но с одной маленькой поправкой: оставит меня здесь одну. Сиди потом волнуйся за него. Нет, так не пойдет. И еще очень много ему научу Эвелин, но... Он злился на меня и пытался подобрать аргументы. Я тихо сопела, надеясь, что ему все же не удастся убедить меня вернуться. Никаких но. Я очень тебя прошу, давай никуда не поедем. Я уселась на него сверху и склонилась, чтобы чмокнуть в нос. Нам надо вернуться туда хотя бы для того, чтобы забрать оставшиеся вещи и пожениться. Наконец хоть немного согласился он. А точно нам эта свадьба нужна. Я знаю, что ты мой, а ты знаешь, что я твоя. Я хочу на законных основаниях называть тебя своей Эви. Не просто так из века в век все народы мира играют свадьбы. Он нежно провел пальцами по моей щеке и поцеловал, чтобы не возражала. Да, когда он так делает, у меня вообще все мысли из головы выветриваются, не говоря уж о каких-либо аргументах. Разве тебе самой не хочется официально стать моей женой? Я думал, что любая девушка мечтает о свадьбе. Проворчал он, разорвав поцелуй. Хочется. Я вздохнула и добавила: "Но мы ведь можем сделать это и позже. Вообще в любой момент. Я не хочу шумной церемонии и кучи гостей. Вот если бы были только ты и я. Так зачем тогда мы оттягиваем неизбежное, Эви?" Я встала и нахмурилась. Интуиция прошлалась по мне словно разряд тока. Даже кожа покрылась мурашками, и на лбу проступил холодный пот. Вот бы я еще понимала, что она хочет сказать. Хорошо, твоя взяла. Покачала головой, понимая, что дальше упираться бессмысленно. Ведь больше аргументов у меня нет. Сдалась и пошла собираться. Может, мне и правда стоит все-таки ему рассказать о своем предчувствии? Виктор Ден Лаосса. Если можно было мечтать о счастье, то моя мечта сбылась. Рядом была любимая девушка. Внезапно свалившееся на голову наследство доставляло немало хлопот, но я был действительно рад, что этот уголок мира, давно затерянный в песках, наконец расцвел. О цене я предпочитал не вспоминать. Эви сильно изменилась. Теперь она стала взрослее и уже не была похожа на наивную девочку, хотя стоит отдать должное, упорства ее никуда не делось. Я с удовольствием наблюдал, как она учится и как легко ей поддается магия, но в то же время это пугало. Ничего не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда. И эта сила откуда-то взялась, и с каждым днем ее было все труднее контролировать. Приходилось постоянно изматывать Эви тренировками, и нужно было как-то убедить ее не просто вернуться в академию, но и позволить лекарям помочь ей. Правда, даже заикаться об этом не хотелось. Эвелин металась по комнате, собираясь переодеться во что-то более удобное. А жаль, мне безумно нравилось платье, что она сшила для себя. Такое легкое, воздушное, с юбкой-солнечком, кажется, именно так она называла этот фасон. Эви, не дуйся. Нам действительно нужно закончить дела, потом вернемся, и можно будет вообще никуда носа не показывать. Подловил момент и обнял ее за плечи, прижав к себе спиной. Проложил дорожку поцелуев от плеча по шее и потерся щекой о щеку. Люблю тебя, прошептал на ухо. Я тоже тебя люблю, но обратно в академию не хочу. Она вздохнула, выпуталась из объятий и принялась переодеваться. Какое искушение! Теперь и я не хочу в академию, а хочу в постели. Эх, придется взять себя в руки. Дождался, пока она будет готова, подхватил давно собранную сумку и, приобняв Эви за талию, повел к порталной арке, что восстанавливалось на центральной площади, как и все остальные постройки в городе. Академия встретила нас привычным шумом. Адепты перебегали из аудитории во аудиторию, напоминая косики небольших рыбок. Преподаватели ходили по коридорам, важно задрав головы, сновали туда-сюда игриевые фамильяры. Да, время идет, а ничего не меняется. Хотя что тут прошло-то? Всего полтора месяца. Давай поскорее закончим дела и вернемся. Едва мы вошли в мою комнату, вздохнула Эви, преданно заглянув мне в глаза. Хорошо, но невольно жал кулаки, не зная, как озвучить ей про лекарей. Что? Она подозрительно сощурилась, словно кошка, и даже на всякий случай сделала несколько шагов назад. На превословие, что ты сходишь в госпиталь и дашь нашим целителям нормально тебя осмотреть. Выпылил на одном дыхании. Начинается. Эвелин закатила глаза и плюхнулась на кровать, поджав губки. Виктор. Со мной все нормально, мне их помощь не нужна. Я молча указал пальцем на стол, на котором внезапно появилось несколько веточек с листвой. Ты не чувствуешь, когда твоя магия начинает жить собственной жизнью, не контролируешь ее и не замечаешь последствий. Это плохо, милая. Уселся рядом и обнял ее за плечи. Хорошо. Но мне тоже нужно кое-что тебе сказать. Начала она, но раздался стук в дверь, и в комнату вошел Маркус. И что же у вас за талант-то такой? фыркнула Эвелин. Какой? Старейк ухмыльнулся, вусы прошел без приглашения и уселся в кресло. Появляться в самый неподходящий момент, ответила она, встала и добавила: пойду найду Сабрейну и Кельвина, нужно поздороваться. Я кивнул, а ректор потёр подбородок, и едва Эвелин вышла из комнаты, спросил. «Я так понимаю, что преподавать ты больше не будешь?» «Буду, наверное. Если не выгоните и дадите ещё немного времени, то, как только всё устаканится, вернусь к видению предметов». «Она всё так же плохо себя контролирует?» — поинтересовался ректор, обратив внимание на стол. «Он?» Да уж, от его цепкого взгляда ничего не уйдет. С каждым днем все хуже, ответил честно. Виктор, ты прекрасно знаешь, какие могут быть последствия. Не затягивай, ее нужно показать лекарям. Ты сам не раз видел, что бывает после того, как Маг перестает себя контролировать. Если ты не можешь убедить ее, то, может быть, стоит поговорить мне? Нет, Маркус, я не хочу ее пугать. Тогда найди способ заставить ее. С нажимом произнес он и поднялся с места. Я даю тебе три дня. Дальше уже буду вынужден вмешиваться.